Марийские народные сказки Собака и дятел Жили в одной деревеньке старик со старухой, и была у них собака. Днем на солнышке грелась, ночью дом сторожила. Вот состарилась собака, старуха и говорит старику. «Старик! А, старик! Зачем нам такая собака? Не рычит, ни лает, а все лежит на заваленке и дремлет. Сведи ее в лес». Послушался старик и свел собаку в лес. Бредет собака по лесу, жалобно воет, на судьбу свою жалуются, а навстречу дятел. Что ты так жалобно воешь? Горе пришло, вот и вою. Была я молода, стариков и старухин дом сторожила, за это свой хлеб получала, а сейчас состарилась. Прогнали меня хозяева, как дальше жить не знаю. Не печалься, пойдем со мной, как-нибудь проживем вдвоем. «Ты будешь птенцов моих охранять, а я иду добывать». И стали они жить вместе. Собака дупло сторожит, а дятел по лесам до да полям летает, провиант добывает. Да только тоскливо собаке в лесу, домой хочется. «Дятел, дятел, выросли твои птенчики, некого мне охранять. Как же мне теперь дальше жить?» «Не тужи», — отвечает дятел. «Что-нибудь придумаем?» Полетел дятел в деревню, сел на дом старика и старухи и, ну, стуча. Клювом постучу, дом по бревнышкам раскочу, старика со старухой заклюю. Испугались старик со старухой, залезли на печку и тулупом укрылись, а дятел не унимается. Завтра прилечу, дом по щепочкам размечу, старика со старухой заклюю. Улетел дятел, а старуха и говорит старику. «Беги, старик, скорее в лес! Разыщи нашу собаку и домой приведи! Не то завтра прилетит дятел и заклюет нас!» С тех пор собака у стариков хорошо жила, вкусно ела и сладко пила.